глава 1 прием подсмотренной физике эпиграф есть только две бесконечные вещи вселенная и глупость хотя насчет вселенной я не вполне уверен альберт Эйнштейн физик-теоретик и общественный деятель однажды в поезде я познакомился с молодым человеком который поставлял оборудование для медицинских учреждений карелии мы разговорились. Узнав, что я занимаюсь разработкой идей для рекламы, он спросил, существуют ли в нашем деле какие-нибудь специальные технологии. Мой ответ был таков. Если рекламист добросовестно провел подготовительную работу и глубоко изучил товар или услугу, то креативные идеи появляются сами собой. Эти слова привели собеседника в восторг. Он столько раз присутствовал на всевозможных тренингах, Столько раз слышал от западных и отечественных гуру глубокомысленную сентенцию «будьте креативным», но никто ни разу не объяснил, а как стать креативным. Оказывается, все просто. Необходимо вдоль и поперек исследовать рекламируемый товар. Конечно, это совсем непросто. Изо дня в день кропотливо собирать информацию, подбирать интересные факты, заниматься поиском цифр — это тяжелый, утомительный труд. Но, отвечая на вопрос попутчика, я сказал не все. Специальные креативные приемы в арсенале рекламистов, безусловно, есть. В автобиографических записках известный польский физик-теоретик Леопольд Инфильд упоминает о задаче, которую однажды молодой Петр копица предложил ему и Льву Ландау. С самым серьезным видом Капица, работавший в то время в Кембридже у Резерфорда, сообщил условия. Собаки привязали к хвосту металлическую сковородку. Когда пес бежит, сковородка стучит о мостовую. «Вопрос. С какой скоростью должна бежать дворняжка, чтобы не слышать стука сковородки?» Инфильд и Ландау думали долго. «Сдаетесь?» — спросил Капица. «Сдаемся», — нехотя признал Ландау. Петр Леонидович посмотрел на них с улыбкой и дал ответ. «Скорость равна нулю». «Что же затрудняет решение столь простой задачи?» Ее условия говорят о скорости, которая в нашем представлении неразрывно связана с движением. Размышляя над ситуацией, мы невольно рассматриваем варианты, подразумевающие перемещение. Конечно, даже дети знают, что скорость может быть равна нулю. Но это нетипично. Инерция представлений, связанных со словом «движение», уводит мысль в сторону. Поэтому в точных науках часто используют эффективный и наглядный метод — переход к рассмотрению предельного случая. Предельным переходом на интуитивном уровне пользовался еще Ньютон во второй половине 17 века, а также математики 18 века, такие как Эйлер и Лагранж. Первые строгие определения предела в математическом анализе даны Бальцана в 1816 и Каши в 1821 году. В физике и астрономии переход к пределу широко используется с начала 19 века. Этот же принцип можно с успехом применить и в рекламе. Давайте представим, что нам нужно прорекламировать супербыструю спортивную машину. На дворе поздняя осень. Дворник сгребает в огромную кучу опавшую листву. Мимо мчится автомобиль. Что произойдет дальше? Воздушный вихрь предсказуемо поднимет листья в воздух и разбросает их в разные стороны. Чем быстрее движется спорткар, тем сильнее разлетятся листья, и тем меньше времени мы будем лицезреть гоночный болид в кадре. Что же будет в предельном случае? Вот прекрасный сценарий рекламного ролика. Та же исходная картина. Метлодворника сгребает желто-красный ворох кленовых листьев. Звук приближающейся машины. Он нарастает. Мы отчетливо слышим рев мощного мотора. Листья увлекаются мощным потоком воздуха и начинают медленно вальсировать вокруг придорожных деревьев и кустарников. По ослабевающему звуку понятно, что автомобиль стремительно удаляется. Увидеть его нам не суждено. Финальный кадр с логотипом рекламируемой марки и слоганом «Невероятно быстрый автомобиль». В печатных объявлениях переход к предельному состоянию используется еще чаще. В следующем примере перед нами поставлена задача продвинуть стиральный порошок, который превосходно отстирывает любую грязь. Где проще всего заметить невыведенные пятна? На белой одежде. Что может послужить эталоном белизны, например, свежевыпавший снег? В идеальном случае… Белого белья на ослепительно чистом снегу не должно быть видно. Прекрасно, мы перешли к пределу. Осталась только одна проблема. Зритель ведь должен каким-то образом понять, что на снегу что-то есть. Как поступить? Задействовать опознавательные приметы. Такие же, как листья и звук в рекламе автомобиля. К примеру, картинка может выглядеть так. Солнечный зимний день, всюду лежит снег, на протянутой между двумя деревьями веревке сушатся предметы одежды. Но самих вещей мы не видим. Лишь прищепки на веревке и тени маек, рубашек и платьев на снегу. Веревка, тени и прищепки — вот наши помощники в донесении рекламного сообщения. С ними все сразу встало на свои места. Выглядит такое объявление необычно, не правда ли? Приметы могут быть и другими. Например, часть шариковой ручки, которая выглядывает из нагрудного кармана. Только ее мы и видим на белоснежном листе или небольшой центральный кусочек плечиков. Белоснежное платье абсолютно слилось с чистым листом. Томатный сок при приготовлении коктейля «Кровавая мэри» помогает опознать кристально чистую водку. Если мы видим лишь струю сока, льющуюся из горлышка бутылки и постепенно принимающую привычную глазу форму стакана, естественно, невидимого. Завораживает, не правда ли? Наше воображение включается на полную мощность, достраивая недостающий стакан. Так же, как и в рекламе таблеток для посудомоечной машины, которые придадут вашим бокалам идеальную чистоту. Вино льется из бутылки и принимает форму бокала, хотя самого бокала на рисунке нет. Но будьте осторожны, идеально вымытое стекло таит в себе и опасность, и даже может стать причиной травмы, если человек на рекламе не заметил стеклянные двери и распластался по ней. Очень часто при разработке рекламы бывает полезно представить, как выглядел бы идеальный продукт. Давайте спросим себя, а что вообще можно назвать идеальным продуктом? Ответ позаимствуем у тризовцев. Тризовец — специалист по теории решения изобретательских задач. Первые буквы названия теории составляют аббревиатуру ТРИС. Они говорят так. «Идеальный продукт — это когда продукта нет, но функция его тем не менее выполняется». Такой объект заведомо лучше любых других товаров. Он ничего не стоит, абсолютно надежен в эксплуатации, не вызывает никаких вредных побочных эффектов, не требует постпродажного и гарантийного обслуживания и так далее. Приведу любопытный пример из истории. При осаде одного города главнокомандующий папской армии Чезаре Борджа обратился к Леонардо да Винчи с просьбой построить осадную башню, которая позволила бы преодолеть крепостную стену высотой более 10 метров. Осадная башня в то время представляла собой крупную деревянную конструкцию, как правило, прямоугольную в основании. Её высота должна была соответствовать высоте осаждаемой стены, чтобы лучники с её верхней площадки могли стрелять по защитникам. Поскольку материалом для сооружения башни служило дерево, для защиты от огня её покрывали каким-нибудь негорючим материалом. Обычно это были свежесодранные шкуры животных. Сооружение передвигалось на четырех колесах при помощи ручной тяги или тяглого скота и обеспечивало штурмовой группе быстрый доступ на городскую стену. Великий изобретатель еще до начала строительства башни посоветовал как можно быстрее распространить слух о том, что его башня будет высотой 12 метров. Расчет был прост. Как только осажденные узнают о строительстве осадной башни высотой в дюжину метров, они начнут срочно наращивать крепостную стену. Фундамент не выдержит дополнительной нагрузки и достаточно будет нескольких выстрелов, чтобы стена рухнула. Саму же осадную башню Леонардо предложил вообще не строить. Итак, перед нами идеальная осадная башня. Ее не было, но свою функцию она прекрасно выполнила. Если вы окажетесь в Политехническом музее в Москве, то обратите внимание на один из его экспонатов — электродуговую свечу Яблочкова. Впервые она была продемонстрирована в качестве уличного и театрального освещения в 1878 году на Всемирной выставке в Париже. «Русский свет. Свет исходит из России», такими словами встретила это изобретение мировая пресса. Однако Павел Яблочков был не первым, кто предложил использовать для освещения вольтову дугу. Электрические свечи горели и раньше, но неустойчив и капризен был их свет. Возле каждой из них стоял человек, который вручную сдвигал горизонтально расположенные угольные стержни по мере их выгорания. Если же расстояние между электродами превышало некий допустимый минимум, то свет становился неровным, лампа начинала мерцать и гасла. Требовалось устройство, которое бы автоматически сближало электроды. И такое приспособление было придумано. Управлялось оно часовым механизмом, было весьма изобретательным, но имело один существенный недостаток: Агрегат по-прежнему оставался ненадёжным. Что же предложил русский инженер? Идеальный регулятор, тот, которого нет, но его функция выполняется. Яблочков изменил лишь геометрию свечи, расположив угольки не горизонтально, а вертикально. Теперь зазор между ними всегда оставался неизменным по всей длине. А чтобы дуговой разряд не соскальзывал вниз, пространство между стержнями он заполнил плавящимся керамическим веществом. Просто? Не совсем. На создание идеального механизма сближения электродов ушло более 30 лет. Возвращаемся к рекламе. Однажды в наше агентство обратился производитель модульных межэтажных лестниц. Львиную долю рынка занимали конкуренты с деревянными лестницами, основной и принципиальный недостаток которых — раздражающий скрип, неизбежно появляющийся тогда, когда ступеньки и перила расшатываются, а древесина рассыхается. Мы приняли решение — нанести удар именно в это слабое место противника. Но как на картинке показать отсутствие скрипа? Всё, что было в нашем распоряжении, это фотография самой лестницы, ну и, возможно, изображение человека или животного, которые по этой лестнице поднимаются. Что будет идеальным продуктом в данном случае? Лестница, которой нет, но возможность подняться на другой этаж она всё равно обеспечивает. Лист бумаги мы разделили на две части. Слева изобразили собаку, которая поднимается по лестнице. Под заголовок внизу гласил «Так наша лестница выглядит». Справа показали ту же самую картинку, но уже без лестницы. Получилось, что Ротвейлер поднимается по воздуху. Подпись под картинкой «Так наша лестница звучит». Эта идея бесшумно повышает продажи уже более четырех лет. Кстати, еще более сложную творческую задачу пришлось решать в 1926 году создателем историко-революционного фильма «Мать». Как заставить звучать тишину в немом кино? Удивительный ход нашел режиссер картины Всеволод Пудовкин. В кадре он показал, как медленно и ритмично падают капли воды из рукомойника. Одна за другой, одна за другой. В самом деле стук капель можно услышать только тогда, когда все вокруг замерло. Получился один из сильнейших эпизодов фильма. Двигаемся дальше. Представьте, что мы рекламируем супернадежный дверной замок. Что будет идеальным продуктом в данном случае? Представим себе кирпичную стену. Двери как таковой на картинке нет, она ничем не отличается от кирпичной стены. Просто крыльцо и дверная ручка. Никакого замка нет, но проникнуть внутрь совершенно невозможно. Как представить услуги беспроводной связи? Давайте опять покажем продукт в идеале. Представьте фотографию птиц, сидящих на проводах. Только самих проводов не видно. Провода отсутствуют, но свою функцию они честно и неукоснительно реализуют. Как видите, сильные креативные решения могут состоять вовсе не в том, чтобы что-то добавить в картинку, идею или товар, а ровным счетом наоборот. Исчезновение привычного и ожидаемого предмета привлекает наше внимание, очаровывает, пленяет. Попробуйте отказаться от чего-то главного, от того, что раньше считали важным и незаменимым. Возможно, вас ждет чудесное открытие. Творчество гораздо чаще, чем это принято думать, сводится к вычитанию, отказу от лишнего и ненужного. Как могло бы выглядеть ежегодное собрание неженатых, внешне привлекательных, высоких, эмоционально уравновешенных, верных, обеспеченных, интеллигентных мужчин, которые заинтересованы в долгосрочных, серьезных отношениях? Как аудитория, полная стульев, но в которой нет ни одного человека. Ведь таких идеальных мужчин, как известно, не существует. В свое время подобная фотография натолкнула автора на идею рекламного ролика для компании Coca-Cola. Вот его сценарий. Раннее утро, море, песчаный пляж. Слышны крики чаек и шум волн. Раскрытый красный фирменный зонтик, на сегменты которого нанесены белые логотипы известного напитка. Мы наблюдаем за картиной с высоты птичьего полета. Вначале под зонт заходит первый отдыхающий и заказывает бокал шипучего напитка. Конечно, мы этого сверху не видим, но легко домысливаем и догадываемся о происходящем. Второй человек подходит к навесу уже с другой стороны. Затем подходит парочка подростков с третьего направления. Солнце поднимается все выше. Об этом можно судить по стремительно уменьшающейся тени, которую отбрасывает парасоль. Температура воздуха явно растет. Пляж становится все более и более многолюдным, оживленным. Множится число тех, кто пребывает под зонтик со всех направлений, чтобы освежиться в жаркий летний день. Пока ничего особенного, правда? А теперь представьте, что все описанное происходит, но люди при этом не показываются. Вместо самих жаждущих мы рисуем следы, которые они оставляют на песке. Мы видим лишь брендированный зонд, под который вначале справа ведет единственная дорожка из отпечатков босых ног. Потом возникает другая дорожка, затем протягиваются еще две, пока, наконец, все пространство вокруг шатра не покрывается следами человеческих ног.